Не могли бы вы навести справки фирме «Дюпьер и Си» с утра в понедельник? Но, пожалуйста, находитесь на постоянной телефонной связи со мной. Я же займусь прочими вопросами, а встретимся мы в обычное время, в понедельник вечером. Детективы добрались на метро до станции Шатле, откуда Бернли направился на запад к своему отелю на Рю Кастильон, а Алифарш — на восток. Леонскому вокзалу. В понедельник утром Бернли зашёл в демонстрационный зал на бульваре Капуцинок, чтобы встретиться с месье Тома. Вкратце о том, почему я к вам вернулся, месье Тома, и Бернли рассказал управляющему обо всём, что им удалось узнать на вокзале Сен-Лазар, а потом продолжил. Как видите, вами были отправлены две бочки «Не могли бы вы теперь поделиться со мной информацией о второй из них?» «Боюсь, ничем не смогу помочь», — ответил Тома, откровенно удивленный новым поворотом событий. «Я совершенно уверен, что мы отправляли только одну бочку». «А не могло случиться так, что заказ мистера Феликса по ошибке исполнили дважды? Сначала вы сами здесь, а потом кто-то из фабрики на Рю-Прованс?» Это совершенно исключено, скажу сразу. На складе фабрики не хранят настоящих произведений искусства. Ценную скульптуру храним и продаём только мы. Но если желаете, я сейчас позвоню в наш главный офис, чтобы убедиться в этом окончательно. Через несколько минут он вернулся с ответом от месье Твенэ. Ни одна бочка не отправлялась с Рю-Прованс в указанный день, и никакой груз вообще не предназначался для Феликса. Ну что ж, месье Тома, напрашивается вывод, что это не вы отправили одну из своих бочек морским путём через Руан. Но должен всё же просить вас передать мне полный список всех бочек данного размера, отправленных из вашего грузового двора в тот день. Может, это была одна из них. Согласен, и думаю, что смогу предоставить необходимую вам информацию, но для её сбора потребуется некоторое время. Сожалею, что причиняю столько беспокойства, но не вижу другого выхода. Нам придётся отследить путь каждой из этих бочек, пока мы не отыщим среди них нужную. Мистер Томас обещал незамедлительно дать необходимые инструкции своим сотрудникам. А затем Вернле продолжил. У меня остался ещё один столь же важный вопрос. Если вас не затруднит, расскажите мне, пожалуйста, о вашем клиенте месье Рауле Буараке, Савиньоде Лальма, и в особенности о произведениях, проданных ему вами в последнее время. А месье Буараке, конечно же, он наш давний и уважаемый клиент. принадлежит к числу очень хорошо информированных дилетантов в области скульптуры малых форм. За шесть лет, со времени назначения меня управляющим салона, мы продали ему вещей на общую сумму в 30 или даже 40 тысяч франков. Он, как правило, посещает наш демонстрационный зал раз в один месяц. или 2 месяца, чтобы осмотреть экспонаты и остановить свой выбор на действительно незаурядных. Мы со своей стороны неизменно информировали его, если получали нечто достойное внимания, и в большинстве случаев фонд следовал нашим рекомендациям, приобретая скульптуры. Ну, что касается самого недавнего времени, миссис Томас сверился со своими бумагами, То его последней покупкой стала, ух, как интересно, скульптурная группа, схожая с заказанной мистером Феликсом. Это статуэтка из мрамора, запечатлевшая три женские фигуры: две стоящие и одну сидящую. Заказ поступил 25 марта, а скульптуру мы отправили 27 марта. Её транспортировали в бочке Именно так. Мы всегда используем стандартную упаковку. Та бочка уже вернулась к вам? Мисье Тома вызвал клерка и попросил принести другую документацию. Да, ответил он, посмотрев в поданные ему бумаги. Бочка, отправленная мисье Буараку 27 марта, была возвращена сюда 1 апреля. Есть ещё один аспект, который мне хотелось бы прояснить, мисье Тома. Можно ли различить скульптурные группы, проданные мистеру Феликсу и месье Буараку? О, это очень легко. Обе состоят из трёх женских фигур. В статуэтке для мистера Феликса две сидят и одна стоит. В статуэтке для месье Буарака две стоят, а одна сидит. Покорнейше вас благодарю. Теперь у меня действительно нет вопросов. Не стоит благодарности, я только рад оказать помощь полиции. Куда мне направить список бочек, когда он будет готов? В штаб-квартиру Сюрте, пожалуйста. Закончив с обменом любезностями, мужчины распрощались. Бернли был заинтригован и одновременно несколько разочарован той информацией, которую снабдил его мисс Этома. На него произвело сильное впечатление совершенное лифаржное открытие, что в кабинете месье Буарака недавно вскрывали бочку с опилками, хотя он не хотел сразу поддаваться охватившим его эмоциям. Мнение, высказанное его французским другом, что спрятать в бочку труп мог Феликс Буарак или оба, представлялось ему всё более правдоподобным, чем дольше он размышлял над сутью дела. хотя версия имела и натяжки прежде всего нельзя сбрасывать со счетов личность франсуа бернли был готов поручиться за невиновность дворяцкого хотя без соучастия его убийство казалось едва ли осуществимым следом возникал вопрос о возможных мотивах имевшихся у этих двоих мужчин Всё это Бернли заметил сразу, но не считал эти вопросы необъяснимыми и непреодолимыми на пути к истине. Возможно, им всё-таки удалось наpastь на верный след. Необходимо только подтвердить подозрения фактами. А факты едва ли не с самого начала обернулись против них с лифаржем. Сначала Миссе Буарак дал вполне правдоподобное объяснение появлению бочки у себя в кабинете. чуть позже дополненная показаниями Франсуа. Кто-то сказал бы, что этого мало, но теперь месье Тума развеял последние сомнения. И Бернли, не находя других противоречий, принимал слова Буарака как достоверные. Тело никоим образом не могло оказаться в той бочке, поскольку ее прямо из дома на авеню Дель-Альма вернули на склад при демонстрационном зале. С большой неохотой он признал версию Лефаржа несостоятельной.